Малыш – существо активное, его идеи и впечатления ищут выхода в действиях и в первую очередь в игре. Но кто же будет соучастником таких семейных детских игр, когда нет ни сестры, ни брата, а папе и маме, и не понять себя, да и просто некогда? Однодетная семья лишает малыша какой-то большой, существенной части духовной жизни, обедняет ее. Уносит частицу романтической окрыленности, рожденной миром добрых сказочных героев, неизменную веру в сказки в победу добра над злом. Она неизменно возвращает в мир взрослого, в мир прагматических расчетов и будничных забот. В единственном ребенке порой удивительно сочетаются на первый взгляд противоположные качества, затянувшиеся Сверх обычных возрастных границ инсантилизм. Родители всегда видят в одном, даже достаточно взрослом, сыне мальчика и естественная интеллектуальная взрослость, потому что основной средой и эталоном его поведения становятся родители, их друзья и знакомые. Одним словом, те, с кем ему приходится постоянно встречаться, разговаривать, быть свидетелем поведения и образа жизни. Такой ребенок любит порассуждать, поспорить. Его начинают интересовать самые неожиданные взрослые проблемы. Но попробуйте с ним поговорить. И оказывается, сплошь и рядом, что сам он скорее жонглирует внешне усвоенными понятиями, далеко не всегда вдумываясь и постигая их смысл. Столкновение ранней интеллектуальной взрослости – и далеко отстающей от нее нравственности и гражданской зрелости, нередко приводят к достаточно острым и неприятным конфликтам, в которых личные претензии, заявки на самостоятельное мнение, на радикальные выводы, категоричные суждения часто не подкреплены ни глубокими знаниями, ни собственным опытом, ни умением взвесить и оценить пропорции, сравнить и сопоставить. подчеркнуть необходимые аналогии в прошлом. Между условиями воспитания в малодетной семье и теми возможными следствиями, о которых говорил Макаренко, нет обязательной причинно-следственной связи. Десятки тысяч единственных детей, особенные среды тех, чье детство прошло в самых младших коллективах, детских садах, Кстати, во времена Макаренко их было несравнимо меньше. Едва ли по своему психическому строю чем-либо существенным отличаются от ребят из многодетной семьи. Родители, школа, среда в широком смысле компенсируют и эти следствия детского одиночества. Хорошо, когда в семье у сына, дочери есть брат и сестра. Но приходится считаться и социальной реальностью. Решаясь остаться с единственным сыном или дочерью, нужно иметь в виду, с такими далеко не вдруг и не сразу обнаруживающими себя проблемами придется столкнуться. Знать не ради праздного любопытства, а чтобы их вовремя заметить и преодолеть. Не хлебом единым. Повышение жизненного уровня советской семьи одно из наиболее значимых и радостных явлений нашей жизни. Нет нужды приводить цифры, характеризующие рост материального благосостояния. Они достаточно хорошо известны, мы привыкли к ним и сплошь и рядом перестаем замечать за сухими данными статистики куда более убедительную динамику человеческих судеб. Аскетизм наш и более поздних военных и послевоенных поколений был вынужден Мы не возводим его в ранг достоинства. Мы радуемся, что наши ребята стали жить несравненно лучше. Но в то же время нельзя не заметить, как в некоторых семьях, особенно там, где в силу недостаточного образования, дефектов воспитания или особенностей среды, интеллектуальная и нравственная основа недостаточно высока. Рост жизненного уровня вызывает тревожные побочные явления. Застренный... мелочный практицизм, возведенный в самоцель, культ вещей, рожденный им личный и социальный эгоизм. На Западе, в различных капиталистических странах,